Сирия, город Дамаск, штаб-квартира ГБ. Досмотрев до конца на широком экране плазменного телевизора «Пятничный намаз», генерал Мухаммед Аль-Кассар оставил включенным изображение, но отключил при этом звук. Он часто работал таким образом, изучая документы, краем глаза умудрялся наблюдать за новостными сообщениями, которые он по мере собственного интереса смотрел, то без звука, то наоборот, включая его. Все подчиненные знали об этой особенности своего начальника, привыкли к ней и никогда не отвлекались от своих докладов генералу, даже когда в них вклинивался звук новостной телепередачи. Аль-Кассар имел поразительную способность слушать одновременно докладчика и теледиктора, не упуская при этом нити разговора. Пришедшему к генералу с докладом полковнику Махмуду Аль-Валиду повезло – Во время его сегодняшнего доклада генерал ни разу не включил звук телевизора, целиком поглощенный тем, что говорил его подчиненный. А докладывал полковник о первых результатах теракта, произошедшего вчера у входа в здание ГБ. Из двух террористов-смертников, подорвавших себя у нашего здания, на данный момент удалось установить личность одного, вернее одной. Это Седра Назур, 23 лет, уроженка Дамаска. После взрыва от нее мало что осталось, но голова уцелела, и Аль-Валид положил перед генералом фотографию уцелевшей головы. Быстрому установлению личности помог второй убитый, сосед, погибший по дому Эднан Мансур. Судя по всему, случайно встретив ее у входа, он попытался помешать ей пройти внутрь здания, после чего сообщники убили его выстрелом из снайперской винтовки. На стол легло фото простреленной головы несчастного мужчины. После этого смертница, видимо, испугалась и отпустила гашетку на взрывчатке. Мы показали родственникам Мансура фотографию головы смертницы, и те опознали в ней Седру Назур. В июне ее муж, поддержавший повстанцев, был убит во время столкновений с правительственными войсками, после чего Седра ушла из дома. Судя по всему, она попала в секретную школу шахидов под крылом Аль-Каиды где прошла обучение как террористка-смертница. «Насколько известно, на данный момент ответственность за теракт никто на себя не взял. Почему вы считаете, что это была Аль-Каида, а не боевики из свободной сирийской армии?» – прервал ровное течение доклада генерал. «Мы не только установили причастность Аль-Каиды к этому теракту, но даже знаем имя человека, который его спланировал. Это Закхей Аль-Хадж. Как это удалось?» «Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на площади перед нашим зданием, вы разрешите, генерал, воспользоваться вашим телевизором?» «Конечно!» валит извлек из папки, с которой он пришел в кабинет, диск и вставил его в аппарат DVD, который стоял в нише под телевизором. Вскоре на экране появилось изображение, запечатленное вчера перед зданием ГБ. аль валит держа в руках пульт, взялся комментировать происходящее на экране. Камера, которая была направлена на противоположную от нашего здания сторону, зафиксировала два автомобиля, припарковавшиеся у ресторана. Вот они. Спустя 5 минут после парковки из второго автомобиля вышла женщина. Это никто иная, как Седра Манзур. Сейчас вы видите, как она идет через площадь к входу в наше здание. Мы также видим, что оба боковых окна в первом автомобиле слегка приоткрыты. На заднем сиденье спрятался снайпер. «На переднем сидит Аль-Хадж, который контролирует ход операции. На экране виден лишь смутный силуэт этого человека, но мы попросили наших специалистов увеличить изображение, придать ему четкость, и вот что получилось». валит вывел на экран крупное изображение лица человека, сидевшего на переднем сиденье автомобиля. «Да, без сомнения, это Аль-Хадж», — согласился генерал. «Но это еще не все». Смертница изображала из себя беременную, что хорошо видно на экране. Так вот, после взрыва остались элементы накладного живота, который она использовала. Он сделан из очень качественного гипоаллергенного силикона. Такие изделия в Сирии не продаются. Они есть в Европе и в США. Кроме этого, и бомба, которую использовали террористы, тоже зарубежного происхождения. Это керамическая взрывчатка, которую производят в США для нужд Пентагона и ЦРУ. На Ближнем Востоке она имеется в одном месте, в ливийском городе Бенгази, куда ее доставили американцы для помощи революционерам, боровшимся против Каддафи. Этот склад контролирует ЦРУ. Связав все эти факты, мы предположили, что за Аль-Хаджем могли стоять американцы. Шаткое предположение, усомнился в выводах докладчика генерал. Накладной живот можно было приобрести где угодно, а не только в Америке. Так же, как и взрывчатку можно было достать не лично у американцев, а у тех же наших доморощенных повстанцев, которых янки снабжают оружием и боеприпасами. Все это правильно, но Аль-Хадж, по нашим данным, имеет давние прочные связи с одним высокопоставленным деятелем из североамериканских штатов, заместителем ближневосточного резидента ЦРУ Саймоном Янгом, который инспектирует и тот самый склад в Бенгазе. «Вы его должны хорошо знать, генерал!» И аль валит вывел на экран изображение ЦРУшника. «Да, я имел возможность несколько раз встречаться с этим человеком в разных частях света», кивнул головой Аль-Кассар. «Весьма опасный тип. Его связь с Аль-Хаджем где-то документально зафиксирована?» «Нет, все базируется на оперативных донесениях». «Каким временем датируется последнее?» «Июнем этого года». «Именно тогда наши источники донесли, что Аль-Хадж и Янг одновременно оказались в одном и том же месте, в Каире. Их встречу нам зафиксировать не удалось, но мы полагаем, что она просто обязана была произойти, учитывая те события, которые происходят сегодня в нашем регионе. Жаль, что мы не имеем более весомых данных о сотрудничестве этого ЦРУшника с Аль-Хаджем», не скрывая досады, произнес генерал. «Можно было бы на этом здорово сыграть». Ведь американцы всячески открещиваются от своих связей с Аль-Каидой. Даже убили Бен Ладена, сделав из этой акции шумную пиар-компанию. Кстати, о последней. Если за Аль-Хаджем, как вы говорите, стоят американцы, не привязан ли этот теракт к приезду к нам лидера курдов Кендала Бервана, который был взорван вчера под нашими окнами? И если привязан, то не раздут ли нам из этой смерти свою пиар-компанию, чтобы стравить курдов и американцев. Один из лидеров сирийских курдов, Кендал Берван, приехал в Дамаск на предмет зондажа в высшем сирийском руководстве вопроса о предоставлении курдам, проживающим на севере Сирии, автономии. Сирийские курды давно вынашивали эту идею, мечтая образовать автономию Западный Курдистан. Сирийское руководство всегда относилось к этой идее скептически – Но с марта этого года, когда началось обострение ситуации в Сирии, его отношение к этой проблеме изменилось. И для этого у Асада были свои резоны. Во-первых, пойдя навстречу курдам, можно было заиметь на севере страны, где в основном и располагались базы повстанцев, своего верного союзника. Во-вторых, учитывая древнюю вражду между курдами и турками, которые теперь всячески поддерживали повстанцев, можно было использовать первых как своих союзников и в борьбе против последних. Именно для обсуждения этих вопросов в Дамаск вчера утром и прибыл Берван. Однако его назначенная на вторую половину дня встреча с Башаром Асадом не состоялась. Курдский лидер решил встретиться с руководством сирийской госбезопасности, а вместо этого угодил в самый эпицентр атаки террористов. Его делегацию взорвал террорист-смертник в автомобиле. «Чтобы стравить курдов и американцев, нужны весомые улики против последних, которых у нас, как я уже говорил, пока нет», — заметил Аль-Валид. «Что касается моего мнения по поводу направленности этого теракта, то не уверен, что террористы ставили целью уничтожить именно Бервана. Ведь тот принял решение посетить наше здание спонтанно, всего лишь за час до взрыва. Вряд ли террористы могли знать об этом». «Резонно», — вновь согласился с мнением своего подчиненного генерал. «Но согласись, если все так удачно совпало, почему бы не воспользоваться шансом?» Да, известно, что американцы вовсе не препятствуют идее курдов об автономии. Но их союзники-турки выступают категорически против этого. Вдруг американцы решили уважить своих партнеров, учитывая то, какую миссию они взвалили на себя в свете событий, происходящих в Сирии. Короче, эту идею надо тщательно продумать. Кстати, известно, что связывает Альхаджа и Янга. Думаю, здесь тесно переплетены политика и коммерция. Янг является не только матерым разведчиком но и ловким коммерсантом, поэтому наверняка имеет от этой дружбы хорошие финансовые дивиденды, которые вкладывает в свой легальный бизнес. Он, например, является владельцем акций крупнейшей нефтяной компании Sharp Petroleum в Техасе. Что касается политики, то он, видимо, ведет свою партию, опираясь на тех представителей высшего американского эстеблишмента, кто заигрывает с аль-Каидой, видя в ней тактического союзника в деле свержения неугодных американцам правительств на Ближнем Востоке. Естественно, что как только эта задача будет выполнена, с аль-Каидой постараются разделаться. Во всяком случае, позволить им осуществить их мечту, Создать единое сирийско иракское исламское государство никто не даст. Согласен. Ведь это новообразование первым делом объявит войну не только Ирану, но и здешней Малой Америке, Израилю, а также попытается освободить Палестину. Но американцы при этом не думают о том, что могут вляпаться в настоящее дерьмо, поддерживая радикалов из Аль-Каиды. Если тем удастся разжечь пожар межконфессиональной войны, то она перекинется и на другие регионы. Впрочем, может, именно этого они и добиваются. «Шансы найти Аль-Хаджа в кратчайшие сроки у нас есть? Он бы нам здорово пригодился в свете всего, что я здесь говорил». «За быструю поимку не ручаюсь», — честно признался Аль-Валид. «Почему?» «Уж больно хитер. Не зря носит прозвище «Неуловимый мамлюк». Даже у таких отменных воинов, какими являлись мамлюки, Были свои уязвимые места, например, их чрезмерная вера в свои боевые возможности, порой она их подводила. Именно этого я и жду от аль -Хаджа. Известно, где сейчас находится Янг? Все в том же Каире, по нему работает полковник Раджих совместно с русскими. Может быть попробовать выйти на Аль-Хаджа с той стороны, ведь наверняка у них с Янгом существует канал связи. Мы прорабатываем и такой вариант. Ну что ж, иди работай, и прошу тебя, постарайся как можно быстрее сделать этого мамлюка уловимым.